Le Miroir Versailles Артанс, В обычное время я бы и не подумала вставать с постели в столь ранний час. Но теперь мне не спится. Мысли мои заняты проклятым сватовством, затеянным отцом. Рассвет едва только начинает пробиваться сквозь ставни, и, стараясь не разбудить пепена, я выскальзываю из-под одеял и подхожу к большому напольному зеркалу, стоящему напротив окна. Я оценивающе разглядываю девушку, которая смотрит на меня из-за зеркалья. У нее на запястье, там, где браслет ночью впился в кожу, красуется отпечаток, вдавленный призрак узора. Девушка поправляет браслет, затем приводит в порядок остальную пахрю. Мендалевидные перетон в ушах повторяют разрез и цвет ее глаз». Кожа под мочками, на которую серьги давили много часов подряд, ноет. Я поправляю белокурый ночной парик, свернувшийся калачиком точно зверек, на белокурых волосах. Мне едва знакома эта девушка, чистая, незапятнанная, как новая кукла, и иного я бы не хотела. Я нарочно установила зеркало именно здесь, чтобы всякий раз видеть в нем себя не в позолоченной клетке, а на фоне бескрайнего неба. Днём — с золотой диадемой солнца, Ночью — в белом лунном одеянии. Щедрой россыпью звезд, Сверкающих, как бриллианты. Желая снова увидеть это бескрайнее небо, Я поворачиваюсь и открываю ставни. На горизонте брежет рассвет. Вдали виднеется экипаж. Должно быть, он везет компанию господ, Возвращающихся во дворец После ночного кутежа в столице. Карета еще далеко, но я уже слышу доносящиеся из нее мужские голоса. Седаки смеются, чертыхаются, затягивают нестройную песенку о юной прелестнице, выставляющей на показ свои дыньки. Именно такую, как и следовало ожидать в данных обстоятельствах. Как только экипаж останавливается, лакей распахивает дверцу, и один из седаков вываливается наружу. Лежа на земле, он моргает и озирается с таким бессмысленным видом, что я начинаю сомневаться, не сбилась ли карета с пути и не направлялась ли она в лечебницу для душевно больных. Мои сомнения быстро рассеиваются, когда из экипажа выходит второй мужчина, который немедленно оскорбляется за своего упавшего друга и задает нерасторопному лакею хорошую трепку. Теперь совершенно очевидно, что это настоящие версальские господа. Парики у них сбились на бок, из-под камзолов торчат рубашки, по лицам размазанные остатки косметики. Я наблюдаю за ними, и меня охватывает странное чувство. Крики мужчин становятся глуше, словно я погрузилась под воду. И не успев помешать себе, я мысленно возвращаюсь в другое раннее утро, на много лет назад, когда под моим окном остановилась совсем другая повозка. Фургон, груженный старыми тряпками, инструментами, щетками и деревянными ведрами, и чем-то еще, что я не сразу распознала, чем-то похожим на багеты в плетеных корзинах. Но это были не багеты, а рулоны обоев. Их привезли декораторы, явившиеся по настоянию матушки, чтобы заново отделать наши покои из принадлежавшей к кому-то немцу фирмы, к услугам которой уже прибегал батюшка. Почти все в доме было заранее приготовлено к их прибытию, мебель укутана огромными кусками холстины. Даже матушкина гордость и радость, ее вольер — огромная напольная птичья клетка. Мужчины во дворе, пошатываясь, бредут ко входу в здание, а я отворачиваюсь от окна и чувствую, как к горлу подступает желчь.